Документы английского правительства рассказывают о том, как обсуждался в Лондоне вопрос о посылке в Москву специального представителя для ведения переговоров. Известно, что Чемберлен лично трижды ходил на поклон к Гитлеру, чтобы достичь Мюнхенского соглашения. В СССР же для ведения переговоров о создании союза, призванного спасти мир в Европе, английское правительство послало рядового чиновника министерства иностранных дел Стрэнга. В Москве готовы были принять Галлифакса, но он отказался поехать. Если бы английское правительство серьезно относилось к переговорам, оно как минимум поручило бы их ведение министру иностранных дел, ведь с советской стороны переговоры вел нарком иностранных дел председатель Совета народных комиссаров. Когда в английском правительстве обсуждался этот вопрос в июле 1939 года, И шла речь о посылке в Москву министра. Чамбран заявил, что это было бы весьма затруднительно, вызывало бы серьезную задержку и было бы унизительным для нас. Благодаря твердости и настойчивости советского правительства удалось договориться по ряду спорных вопросов. Однако в июле представители западных держав поставили уже в который раз переговоры на грани срыва. Не желая принять советскую формулировку о косвенной агрессии, смысл такого упорства был ясен: они хотели оставить лазейку для агрессора. Предметом серьезных расхождений стал вопрос о военном соглашении. В телеграмме полпредом СССР в Англии и Франции Молотов писал: «Мы настаиваем также на том, что военная часть». Есть неотъемлемая составная часть военно-политического договора, и категорически отклоняем англо-французское предложение о том, чтобы прежде договориться о политической части договора и только после этого перейти к военному соглашению. Без совершенно конкретного военного соглашения, как составной части всего договора, договор превратился бы в пустую декларацию, на которую мы не пойдем. Только жулики и мошенники, какими проявляют себя все это время господа-переговорщики с англо-французской стороны, могут, прикидываясь, делать вид, что будто бы наше требование одновременности заключения политического и военного соглашений является в переговорах чем-то новым. Видимо, толку от всех этих бесконечных переговоров не будет. Тогда пусть пеняют на себя». Справедливость этой оценки подтверждается донесением Стрэнга английскому правительству от 20 июля. «Их, то есть советских представителей, неверия и подозрения в отношении нас в ходе переговоров не уменьшились, писал Стрэнг, так же, как и их уважение к нам не возросло. Тот факт, что мы создавали трудность за трудностью в вопросах, не казавшихся им существенными, породил впечатление, что мы не стремимся сколько-нибудь серьезно к соглашению. И действительно, западные державы не стремились к соглашению с СССР. Они вынуждены были пойти на переговоры под давлением общественного мнения своих стран, а затем пытались вынужденные переговоры использовать для давления на Германию, чтобы побудить ее пойти на всеобъемлющее соглашение. Речь шла, следовательно, о новом Мюнхене, на этот раз уже чуть ли не глобального характера.